Как бы там ни было, но Динго стал героем дня на борту Пелегрима. К чести его надо сказать, что он от этого не возгордился. Капитан Хал неоднократно повторял всё тот же опыт. Он раскладывал перед собакой деревянные кубики, и Динго без ошибок и колебаний всякий раз выбирал кубики с буквами S и V, не обращая внимания на остальные буквы алфавита. Несколько раз капитан проделывал этот опыт при кузене Бенедикта. Однако учёного занимали только насекомые, и поведение динга не сколько ни заинтересовало его. Но однажды он снизошёл до небольшой лекции на эту тему. "Не следует думать", сказал он, что только собаки проявляют такую сообразительность. Но и они, и другие подобные им животные наделены лишь подчиняются инстинкту. Вспомните хотя бы крыс, которые бегут с корабля обречённых на гибель. Вспомните бобров, которые предвидят подъём воды в реке и надстраивают свои плотины. Вспомните о слонах, у которых замечательная память. Вспомните наконец лошадей, принадлежавших Никамеду, Скандарбегу и Апиену. Они умерли с горя после смерти своих хозяев. Были и другие животные, которые делают честь всему своему племени. Известный случай, когда прекрасно обученные птицы писали без ошибок слова под диктовку своего учителя. Когда попугай считали гостей в комнате с точностью, которой позавидовал бы вычислитель Бюро долгота и широта. Разве не существовало попугая, за которого заплатили 100 золотых, ибо он без запинки читал некоему кардиналу, своему хозяину, весь символ веры? Разве наконец энтомолог не должен испытывать законного чувства гордости, когда он видит, как простое насекомое демонстрирует доказательство высокоразвитого интеллекта? И убедительно подтверждают изречение in minimis maximus deus, то есть в самых малых величайший бог. Ведь муравьи могли бы поспорить со строителями наших больших городов, водяные пауки-серебрянки, не знающие законов физики, создают воздушные колокола, а блохи везут экипажи, как заправские рысаки, выполняют строевые упражнения не хуже карбинёров, стреляют из пушек лучше, чем дипломированные артиллеристы, окончившие Вест-пойнт. Нет, этот ваш Динго не заслужил чрезмерных похвал. Если он так сведущ в азбуке, это вовсе не его заслуга. Просто он принадлежит к ещё не получившей своего места в залоге породе Canis alphabeticus, собак Граматеев из Новой Зеландии. Вестпоинт, военная школа в штате Нью-Йорк. Но такие речи завистливого энтомолога несколько не унизили Динго в общественном мнении, и набаки о нём по-прежнему говорили как о настоящем чуде. Один лишь Нигора не разделял общего восхищения собакой. Быть может, он считал её слишком умной. Динга относился к судовому коку всё так же враждебно, и Нигора не преминул бы отплатить ему за это, если бы Динга не был способен постоять за себя, во-первых, и если бы во-вторых, он не стал любимцем всего экипажа. И теперь Нигора больше, чем когда-либо, избегал показываться на глаза Динга.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 Вот длинная водоросль лежит на воде лёгким волнистым узором. А вот волны колышут обломок доски. И так хочется отгадать, откуда он здесь взялся. Бесконечный простор даёт богатую пищу воображению. В каждой из этих частиц воды, то поднимающихся с испарением к облакам, то проливающихся дождём в море, заключается быть может тайна какой-нибудь катастрофы. Как не позавидовать тем пытливым умам, которые умеют выведывать у океана его тайны, подниматься от его вечно движущихся вод к небесным высотам. И всюду кипит жизнь. Под водой и над водой. Пассажиры "Пелегрима" смотрели, как охотятся на маленьких рыбок стаи перелётных птиц, покинувших приполярные области перед наступлением зимних холодов. Дик Сент, перенявший у Джамса Уэлдона наряду с многими другими полезными навыками, Также искусством меткой стрельбы доказал, что Надинаков хорошо владеет ружьём и револьвером. Он подстрелил несколько этих стремительных летунов. Над водой кружили буревестники: одни совершенно белые, другие с тёмной каймой на крыльях. Иногда пролетали стаи капских буревестников, а в воде проносились пингвины, у которых на земле такая неуклюжая и смешная походка. Однако, как заметил капитан Халл, Короткие крылья служат пингвинам настоящими плавниками, и в воде птицы эти могут состязаться с самыми быстрыми рыбами, так что марики иногда принимают их за тунцов. Высоко в небе реяли гигантские альбатросы, раскинув крылья в 10 футов размахом. Затем они опускались на воду и погружали в неё клюв и щи адабычу. Эти непрестанно сменяющие друг друга картины представляют собой захватывающее зрелище.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 Кузен Бенедикт, наверное, с радостью включит их в свою коллекцию. И миссис Уэлдон громко позвала: "Кузен Бенедикт, идите сюда". Кузен Бенедикт вышел из каюты почти одновременно с капитаном Халлом. "Поглядите, кузен Бенедикт. Видите это огромное красное пятно на море?" спросила миссис Уэлдон. "Ага", воскликнул капитан Халл. "Китовая похлёбка. Вот удобный случай изучить весьма любопытных рачков, господин Бенедикт".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 Но как могут такие крохотные рачки насытить огромного кита? спросил Джек. Что ж, что удивительного, дружок, ответил капитан Хал. Ведь готовят же вкусное кушанье из манной крупы, из крахмала, из муки танчаешва помола. Так уж пожелала природа. Когда кит плывёт в этой красной воде, похлёбка для него готова. Ему стоит только открыть свою огромную пасть. Мириады рачков попадают туда, и тогда роговые пластинки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 И надо добавить, что как раз в то время, когда огромный обжёр лакомился своей похлёбкой, сказал капитан Хал: К нему легче подойти, не возбуждая у него тревоги, самая подходящая минута опустить в ход гарпун. В этом мгновении, как бы подтверждая слова капитана Халла, вахтенный матрос крикнул: "Кит на горизонте, впереди и по левому борту!" Капитан Хал выпрямился во весь рост. Кит Васк кликнул, он, и, побуждаемый инстинктом охотника, побежал на нос. Миссис Уэлдон, Джек Диксонд и даже кузен Бенедикт последовали за ним. Действительно, в 4 милях от корабля, под ветром, море в одном месте как бы кипело. Опытный китобой не мог ошибиться. Среди красных волн двигалось крупное морское млекопитающее.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 Мне кажется, капитан, что это полосатик, ответил Диксант. Посмотрите, с какой силой взлетают в воздух фонтаны, и в водяных струях в них как будто больше, чем пара. Если я не ошибаюсь, это особенность присущая полосатикам. Правильно, Дик, ответил капитан Хал. Сомневаться уже не приходится. Там в красной воде плывёт полосатик. Как красиво, воскликнул маленький Джек. Да, голубчик,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 Загорпонить бы с полдюжины таких китов, и тогда мы полностью загрузили бы все трюмы нашего корабля. Да, полдюжины было бы вполне достаточно, со вздохом сказал капитан Хал. Чтобы лучше рассмотреть кита, он влез на бушприт. "Да и с этим, прибавил боцман, мы за несколько часов заполнили бы ворванью не меньше половины из наших 200 пустых бочек". "Да, это верно. Да. пробормотал капитан Хал. Это правда, подтвердил Диксанд. Но одолеть такого огромного полосатика дело нелёгкое. Конечно, ответил капитан Хал. Дело трудно, очень трудно. У больших полосатиков хвост чудовищной силы, и к ним надо подбираться очень осторожно. Самая крепкая шлюпка разлетается в щепки от удара их хвоста. Но ради такой поживы стоит рискнуть.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 Ора, ора, ора, закричали матросы. Следне, следне, ал. Глава 7. Приготовление к охоте. Понятно, почему появление огромного морского животного привело в такое возбуждение экипаж Пелегрима. Кит, плававший посреди красного водного поля, оказался гигантским. Добыть его и заполнить трём корабля искушение было велико. Могли ли китобои пропустить такой случай? Однако миссис Уэлденс спросила капитана Хала, не опасно ли в таких условиях для команды и для него самого охота на кита. Нет, миссис Валден, ответил капитан Халл. Опасности нет никакой. Мне не раз приходилось охотиться на китов с одной шлюпкой, и не было случая, чтобы я не добился цели. Повторяю, нет никакой опасности для нас, а следовательно и для вас. Миссис Валден успокоилась и больше вопросов не задавала. Капитан Халл тотчас же распорядился сделать все необходимое приготовление. Он по опыту знал, что охота будет трудной, и решил принять все меры предосторожности. Трудность охота усугублялась ещё и тем, что экипаж шхуны мог воспользоваться только одной шлюпкой. Хотя на Пилигриме имелось не только шлюпка, установленная на кильблоках между грот-мачтой и фок-мачтой, но ещё и три китобойных вильбота. Один был подвешен слева, другой справа по борту, а третий на корме. Обычно эти три вильбота шли в погоню за китом все разом. Но для этого, как известно, при стоянке в Новой Зеландии вербовались матросы и гарпунщики, которые помогали постоянной команде Пелегрима во время промыслового сезона. Теперь же этой вспомогательной команды не было, и Пелегрим мог снарядить на охоту лишь 5 матросов, то есть как раз столько, сколько нужно для обслуживания одного вильбота. От помощи Тома и его товарищей, которые поспешили предложить свои услуги, капитан Хал вынужден был отказаться. Управление вельботом во время охоты на кита под силу только самым опытным морякам. Неверный поворот руля или несвоевременный взмах весла в момент нападения угрожают гибелью. С другой стороны, капитан Хал не мог покинуть своё судно, не оставив на борту хотя бы одного опытного моряка. Мало ли что могло случиться. И так как на вельботе нужны сильные люди, капитану Халлу воле неволе пришлось поручить судно Дику Сенду. "Дик", сказал он. Оставляю тебя своим заместителем на время охоты. Надеюсь, что она будет не продолжительной. Есть, капитан, ответил молодой матрос. Дикусендо очень хотелось самому принять участие в охоте, но он понимал, что на вельботе больше пользы принесёт сильный взрослый мужчина, да кроме того, лишь он один может заменить капитана Хала на Пелегриме. Поэтому он беспрекословно повиновался. Итак, на охоту отправилась вся команда Пелегрима. Четверо матросов сядут на вёсла, а боцман Хоувик возьмёт кормовое весло, заменяющее на вильботе обычный руль, который не позволяет мгновенно выполнять манёвры. А если во время охоты гребные вёсла сломаются, то кормовое весло в умелых руках может вывести вильбот из-под ударов разъярённого кита. Капитан Холд должен был занять место гарпунщика. Как он и говорил, ему не впервой была эта работа. Он должен был метнуть гарпун следить за разматыванием длинной верёвки, привязанной к концу гарпуна, и наконец задобить раненого кита копьём, когда тот всплывёт на поверхности океана. Иногда для китобойного промысла пользуются огнестрельным оружием. На борту корабля или на носу шлюпки устанавливается особая пушка. Она выбрасывает гарпун, который тянет за собой длинный линь, или стреляет разрывными снарядами, наносящими киту тяжёлые раны. Линь трос меньше 2,5 см в окружности. Но на Перегриме не было таких орудий. Кстати сказать, это довольно дорогое и требующее особых навыков приспособления. Американцы не очень любят новшества и потому предпочитают простой гарпун и копьё, которыми они владеют очень искусно. Именно с таким оружием капитан Халлы пустился на охоту за полосатиком, который был виден в милях в 5 от Перегрима. Правда, погода как будто благоприятствовала китобоям. Море было спокойно, Значит, вельботу легче будет маневрировать. Ветра почти не было, и не приходилось опасаться, что пелегрим отнесёт далеко в сторону, пока экипаж будет преследовать кита. Вельбот левого борта спустили на воду, и четверо матросов заняли в нём места. Боцман Хоувик сбросил им два гарпуна и несколько длинных копий с острыми наконечниками. К этим орудиям нападения он добавил пять бухт гибкого и прочного льня, по 600 футов в каждой бухте. бухта канат, свёрнутый кругами. Когда одна бухта разматывается, матросы подвязывают к концу линя вторую, третью и так далее. Но иногда и 3000 футов линя оказывается недостаточно. Так глубоко ныряет кит. Таково было китобойное снаряжение, уложенное в порядке на носу лодки. Заняв свои места, хоуки четверо матросов ожидали только приказа отдать концы. Теперь осталось лишь одно свободное место на носу вильбота. Его должен был занять капитан Халл. Само собой разумеется, что перед отправлением на охоту экипаж Пелегрима положил корабль в дрейф, то есть реи были повернуты так, что паруса обеих мачт тянули его в разные стороны, а потому он был почти неподвижен. Перед тем как спуститься в вильбот, капитан Халл бросил последний взгляд на шхуну. Он уверился, что всё в порядке, паруса поставлены правильно. Снасти хорошо обтянуты. Дику Сенду предстояло оставаться на судне одному быть, может, в продолжение многих часов, и капитан хотел избавить его от необходимости переставлять паруса и маневрировать, если только того не потребует особое обстоятельство. Удостоверившись, что всё в порядке, капитан подозвал к себе юнашу и сказал ему: "Дик, оставляю тебя одного. Смотри в оба. Может быть, против ожидания, Перегриму придётся пойти за нами, если кит утащит нас слишком далеко". Тогда то мы его товарищи помогут тебе поставить паруса. Ты хорошенько растолкуешь им, что надо делать, и я уверенно не отлично справится с работой. Да, капитан Хал, сказал старый Том. Мистер Дик может рассчитывать на нас. Приказывайте, приказывайте, воскликнул Бат. Мы покажем, как мы умеем работать. Что тянуть? спросил Геркулес, засучивая рукава. Пока что ничего. Улыбаясь, ответил Дик. "Я готов", сказал гигант. "Погода сегодня отличная", продолжал капитан Хал. "Ветер слабый, надо полагать, не посвежеет. Но что бы ни случилось, Дик, не спускай на воду шлюпку и не покидай судно". "Есть, капитан. Если нужно будет, чтобы Пелегрим пошёл за нами, я подам тебе сигнал. Подниму вымпел на конце богра". "Будьте спокойны, капитан. Я глаз не спущу с вашей шлюпки, ответил Диксанд. Отлично, голубчик, сказал капитан Хал. Будь храбрно хладнокровен. Помни, ты теперь помощник капитана. Не посрами своего звания. Никому ещё не случалось носить его в твоём возрасте. Дик не ответил, а только улыбнулся и покраснел. Капитан Хал понял значение этой улыбки и румянца. Какой славный мальчик, подумал он. Скромность и бодрость. В этих двух словах весь его характер. Судя по прощальным наставлениям, легко было догадаться, что капитан Хал неохотно покидает корабль даже на несколько часов, хотя никакой опасности не предвиделось. Но всесильная страсть охотника и главное горячее желание пополнить груз ворванью, чтобы выполнить обязательства Джамса Уэлдона в Вальпроайеса, Всё это побуждало его отважиться на опасную экспедицию. С другой стороны, спокойное море сулило лёгкую погоню за китом. Ни команда Пелегрима, ни сам капитан не могли устоять перед таким искушением. Наконец-то шхуна наполнит свои трюмы. Это последнее соображение взяло верх над всем остальным в душе капитана. Он решительно шагнул к штормтрапу. Счастливой охоты, напутствовала его миссис Уэлден. Спасибо, Пожалуйста, капитан Хал, не делайте больно этому бедному киту, крикнул маленький Джек. Постараюсь, мой мальчик, ответил капитан Хал. Поймайте его тихонько. Да-да, я надену перчатки, малыш. Иногда на спинах этих млекопитающих находят довольно любопытных насекомых, заметил Кузен Бенедикт. Что ж, господин Бенедикт, смеясь, ответил капитан Хал. Никто не помешает и вам, похотется, когда наш полосатик будет пришвартован к борту Пелегрима. Потом, повернувшись, Том он добавил: "Том, я рассчитываю, что вы и ваши товарищи поможете нам разделать тушу, когда мы притащим китак к кораблю, а это будет скоро". К вашим услугам, господин капитан, ответил старый негр. "Спасибо", сказал капитан Хал. "Дик, эти славные люди помогут тебе приготовить пустые бочки". Пока мы будем охотиться, они поднимут бочки на палубу. И когда мы вернёмся, работа пойдёт быстро. Есть, капитан. Будет сделано. Людям несведущим следует пояснить, что в случае удачной охоты убитого кита предстояло дотянуть на буксире до Пелегрима и крепко пришвартовать его к судну с правого борта. Тогда матросы, надев сапоги с шипами на подошвах, должны будут взобраться на спину гиганта, рассечь слой покрывающего его жира на параллельные полосы от головы до хвоста. Затем разделить эти полосы поперёк на ламти толщиной в 1,5 фута, разрезать каждый на куски, уложить в бочки и испустить их в трюм. Обычно китобойное судно по окончании охоты старается поскорее причалить к берегу и там довести до конца обработку туши. Экипаж сходит на берег и приступает к перетапливанию жира. Растопившись на огне, китовый жир выделяет всю свою полезную часть, то есть ворвань. При перетапливании китовый жир теряет около трети своего веса. Примечание автора: